н а з о в е м этого монстра он. Когда он появился на свет, он был слаб. Врождённая я р о с т ь подсказывала ему нападать на людей, проходящих мимо в подземелье, его пронзали мечами, жгли его кожу огнём и пробивали огромными молотами. То, что в ранних своих битвах он не умер, было настоящим чудом. Разумеется, инициатором тех схваток всегда был он сам. Но так уж вышло, что его интеллект оказался немного выше, чем у других представителей его вида. Время шло... И он научился использовать других монстров в качестве приманки и избегать от жителей поверхности так или иначе. Он стал концентрироваться не только на атаке жителей поверхности, на которую его толкала ярость, но и на выживание. Изменения в его жизни произошли неожиданно. Однажды он вязался в драку не с человеком, а с одним из своих родичей. Он случайно разорвал врага на части, и это пробудило в нём ещё большую первобытную ярость. Жажда крови, с которой он охотился, заставила его разрывать монстра когтями и зубами. Он рвал тело противника, пока оно не было полностью уничтожено. А потом, добравшись до груди, он нашёл ядро существования того монстра. Он вздрогнул, когда его зубы впились в пурпурный кристалл, его глаза словно озарила вспышка света, он словно нарушил с т р о ж е й ш и й запрет, словно совершил нечто преступное. Мощь охватила всё его тело, приятное ощущение разлилось по каждому из его нервов, На мгновение слабое существо ощутило себя всемогущим, он пристрастился к Силе. Поначалу ощущение вседозвольности его опьяняло, он погружался все глубже и глубже в это чувство, отчаянно пытаясь найти больше, поглотить больше. Он стал убийцей своего собственного рода. Он нападал на монстров сзади, одного за другим оттаскивая их в пустые комнаты. Он начал все яснее осознавать, что чем больше он съедает, тем сильнее его тело перестраивается изнутри. Спустя какое-то время он задумался о том, как эффективнее п о г л о щ и т ь представителей своего вида. Подземелье, создавшее его, молча наблюдало, как он оставляет за собой груды пепла в поисках фиолетовых кристаллов. Его жадность не позволяла ему думать ни о чём другом. Потом он осознал, что это доставляет ему удовольствие. Он ощущал радость, когда с лёгкостью разбивал своих родичей одним ударом кулака. Теперь его начал опьянить насилие и разрушение. Ничто не могло сдержать его силу, растущую день от о дня. А потом пришёл тот день. Истребляя своих родичей и забирая их силу, он почти забыл о людях, но люди не забыли о нём. Группы людей часто разъяряли его своими атаками, некоторые из них были сильнее его родичей, потому он старался их избегать. Обычно он просто прятался, пока это было возможно, но пришедшие в тот день люди были настырны. т о м у впервые за долгое время он перестал сдерживаться и дал сдачи. Убив всех до единого, он осознал, что некоторые из мешков с мясом несут с собой то, что ему нужно. В огромных количествах. Наконец, к несчастью для людей, он осознал, что люди на него похожи. Как и он, люди истребляют представителей его вида и собирают их камни. А вот почему у людей так много магических камней. Этот монстр охотится за магическими камнями, которые собирают авантюристы? Воскликнула Лили, побледневшая от объяснения л ю в и с а «Я никогда о таких не слышала». «Но это правда. Когда это чудовище нападает на группы, она метится в помощников из а д н и е ряды, похищая мешки с магическими камнями. Она п о г л о щ а л а их прямо у нас на глазах. Даже заклинания не сработали. Нам оставалось только отступать». Льювис рассказал, как в него п о п а л о с семя. Согласно его словам, его группа состояла из четверых авантюристов третьего уровня, «Привычных к исследованию нижних этажей». Даже таким сильным авантюристом «Монстр» причинил немало проблем. «Мы пришли в водную с т о л е ц у потому что взяли задание. Мы должны были найти пропавших людей или их тела. Кроме нас, семьи Моди согласилась семья Магни, в которой состоит Дармул. Мы всю дорогу спорили». «То есть Дармул тоже здесь?» «Да», – кивнул Лювис. Оказавшись на нижних этажах, они разошлись – «Этот монстр обрушился на нас неожиданно. Все в группе были ранены, и им нужно было время, чтобы восстановиться. Другого выбора не было». «То есть ты взял оставшиеся магические камни и стал приманкой ради остальных?» фыркнула Айша. «Да, точно», — ответил Льювис кивнув. После он повернулся к нам снова. «Этот монстр силён. Он понял, что эффективно действует, и поэтому я бы сказал, что он сильнее, чем многие особые монстры». «Которых я встречал до этого. Сильнее даже окровавленного тролля!» Ук и остальные побледнели, услышав это название, а Кассандра подняла взгляд. «Окровавленный тролль? Я о нём слышала!» «Да, один из особых монстров, название которого гремело 10 последних лет. К тому времени, как гильдия подтвердила его существование, он успел убить десятки опытных авантюристов. Элитная группа, которая была на него собрана, передралась между собой». «Я слышала, погибло больше п я т и человек», — добавила Айша. а п я т и и чем всё кончилось?» Гильдия взмолилась о помощи семье Фреи, и те прикончили монстра. «Вроде бы ему присвоили пятый уровень». Харахима была поражена ответом Айши, и не она одна. Дафна и Оука припомнили истории об особых монстрах, которые слышали они. Левис говорит, что этот монстр опаснее кровавленного тролля. «Такая вероятность есть». В сравнении с охотой на обычных монстров подземелья, охота на авантюристов, уже собравших огромное количество магических камней, гораздо эффективней. Я принесёт большие плоды. К тому же авантюристы с нижних уровней собирают много качественных магических камней, да и другие монстры стараются не нападать на особого монстра, только если тот сам не нападёт первым. Хуже всего то, что особые монстры учатся, как им лучше всего уничтожить авантюристов с течением времени. То, что монстр отступил после атаки с е м е н а м и лучшее тому доказательство. Особый монстр, который нацелился на авантюристов. Он отличается от остальных монстров и явно представляет угрозу. «Если ничего не сделать, это может обернуться настоящей катастрофой!» После слов сокрушённого Лювиса в комнате воцелилось молчание. Мои спутники выглядели напряжёнными. «Чёрт, д е р ь м а в а я выбрала время для экспедиции!» Бросила Айша, сбрасывая с плеч длинные волосы. Все перевели взгляд на неё, а она продолжила. «Кто бы первым не встретил эту зверюгу, мы или группа, отправленная г и л ь д и е й давать этой штуке уйти нельзя. Ясно, что чем больше времени мы будем медлить, тем сложнее его будет убить. Многие авантюристы могут лишиться жизни. К тому же оставить товарища Лювесана мы не можем», напряжённо сказала Микота. Оука и Вельф её поддержали. «К тому же до поверхности больше дня пути». «Чигуса может столько не продержаться. Кроме того, мы даже не знаем, найдётся ли лекарь, который может избавить от растения паразита. Да и пока у нас на руках много магических камней, а н а в е р н я к а появится, правильно? Понятно, что займёт меньше времени». «Но ведь нет никаких гарантий, что р а с т е н и е отомрут, если монстр у м р я д обратилась к парням Лилии. «Мне кажется, отомрут», – ответила вместо них Дафна. «Отрубленные части тела махового гиганта исчезнут, если он у н и ч т о ж и т все магические камни в его теле, так ведь?» д у м а ю с этими л о з а м и будет так же. Лили посмотрела Дафне в глаза, будто желая что-то сказать в ответ, но Дафна пожала плечами со словами: "Я не слишком хочу драться с этой штукой. Но насколько я понимаю, просто так отсюда у б р а т ь с я она нам не даст". у в е р е н все авантюристы, поднявшие уровень, разделяли это предчувствие. Можно назвать это интуицией. Стоит повернуться к особому монстру спиной, он обнажит зубы. Лили сказала всё, что хотела сказать, так что она посмотрела на меня, Айша тоже повернула голову. «Ты услышал всех, Балкранел? Что будем делать?» Я обдумал оба предложенных группы варианта и принял решение. «Мы выследим этого монстра!» а а да!» – прикрикнул Вельф, ударив кулаком в ладонь другой руки. «Я за!» – с энтузиазмом добавил Оука, широким взмахом отправляя Секюру на плечо. Лили и другие помощники кивнули и начали готовиться к отправке. Экспедиция в подземелье приобрела неожиданный поворот. Столкнувшись с аномалией, которую никто предсказать не мог, наша группа перешла в режим охоты на особого монстра. Узнав, что у этих людей много магических камней, он первым делом принялся их изучать. Он понял, что те, кто стоят в задних рядах группы и распевают какие-то песни, настоящая головная боль. Эти песни порождают вещи, которые жгли его тело и чуть его не убили. Поэтому в первую очередь нужно убивать тех, кто стоит сзади. Те, кто с т о и т впереди группы, обычно с и л ь н ы и убивают немало его сородичей, пока он выжидает. Это одни из самых выдающихся жителей поверхности, но когда они остаются одни, они ему не по силам. Поэтому он во что бы то ни стало снижал размеры встреченных им групп. Также он узнал, что сильнейшие обычно защищают тех, кто несёт магические камни. В его расинале появилось немало орудий, чтобы перехитрить людей и забрать их кристаллы. Семена — одно из этих орудий. Он залегал и ждал подходящего момента для нападения. Певшими зачастую были женщины с длинными ушами. Когда он забивал их до смерти первыми, люди становились очень беспокойными. Нанести удар, раскрыть голову, так, чтобы содержимое разлетелось, а потом втоптать остатки в землю. Это приносило людям море страданий, а е м у восторг и радость. Женщины много кричали. Почему-то, слушая их, он чувствовал себя лучше. Словно эти крики чем-то его насыщали, И были случаи, когда он хватал их за тонкие руки и ноги и лупил ими об землю. Он кусал и бил их много раз. «Пожалуйста, хватит!» — кричали они. Он не понимал слов, но тон, которым они были произнесены, заставлял о его чувствовать себя лучше. Плоть женщины, из ртов которых текла кровь, была лучше, чем любая другая. «Хочу убивать! Хочу грызть их, пока они не сдохнут! Снова, снова и снова! Даже если я сорвусь в пропасть и перерожусь!» Но он никогда не терял бдительности и никогда не позволял инстинктам взять вверх, он ценил интеллект, который не раз ему послужил. Он никогда не позволял людям бежать, если они сбегут, он был уверен, что случится что-то непоправимое. Таким было его предчувствие, и он был прав. Он спустился к воде от места своего рождения не только ради поиска качественных магических камней, так он мог убедиться, что авантюристы не сбегут. Рев воды поглощал их крики. Вода была его союзником. Он понял, как это использовать. Он осознал, что если будет сбрасывать погрызненные тела в реку, никто не догадается, что он делает. Когда он понимал, что может не убить всех людей разом, он сажал в некоторых семена и отступал. Эти семена заставляли прорастать лозы, ослабляющие его цели и дававшие ему знать, где они сейчас. Ослабленных людей было очень легко победить. Эти семена были самым ценным его созданием. Ему многому нужно было научиться, поэтому он часто чувствовал страх. Страшнее всего ему было, когда он краем г л а з а увидел девушку с золотыми волосами и её группу. Они были очень далеко, но даже так вселили ужас в его сердце. Их победить невозможно. Он знал, что не должен вступать с ними в бой. Прежде, чем они успели бы приблизиться, он бежал в глубину лабиринта. Были другие жуткие люди, создания, с которыми он ни при каких условиях не вступил бы в бой, пока не вступил бы пока он слабее. Ещё он заметил, что среди его родичей есть странная разновидность, о не э р е т и к и предавшие его и собственный вид. Много раз приступы ненависти и злости сжигали его тело, и он чуть было не поддавался импульсам. Но р а з о м нашёптывал ему в ухо, что время ещё не пришло. Он знал, что не сможет их победить, потому что они ходят группами. Ему нужно больше силы, чтобы справляться с ними в одиночку. Он искал силы, чтобы однажды погрузить клыки в этих иретков, Особенно такую мягкую сирену. Разобравшись с ней, он перейдёт ко всем остальным женским особям, которых они защищают. Ему нужно научиться охотиться лучше, и ему нужно время. Когда-нибудь он станет гордым охотником. Дубина скрежетала по земле, когда он шёл кристальным путём. Он чесал толстыми бескостными пальцами своё освещаемое тусклым светом кристаллов тела. Отрезанные клинками куски его тела уже отросли. Он вспоминал о добыче, с которой столкнулся, пусть он почти успел догнать убегавшего с магическими камнями человека, прикончить его он не смог. К тому же рану ему нанёс б е л о в о о с ы й человек. Справиться с ним будет непросто. Темнокожая женщина, стоявшая позади, также его озадачила, не стоит недооценивать тех, кто успевает справиться с рикошетящими семенами. Он понимал, что группа талантливых жителей поверхности принесёт немало проблем. Он решил установить на них ловушку. Он остановился, использовав дубину, чтобы разбить определённую кристальную колонну, а потом сунул руку в проём. За колонной была небольшая пещера. Несколько оставленных на будущее кусков еды и припрётанных в пещере покатилось у его ног. Он использует их. «Ах, в а т и т д л я н а у х и люди дрожали, слёзы катились из их глаз. Он знал, что люди не могут бросить своих родичей, какими бы умными ни были люди, заставив их родичей кричать и слегка их прикусив, Он приведёт других людей в ярость и заставит броситься в бой. В конце концов, эти люди сами будут атакованы. «Может, стоит запытать этих длинноухих до смерти?» Такая идея пришла ему на ум, но он передумал. Он знал, что не стоит наедаться, когда рядом ещё большая добыча. Он не должен терять голову, пока все люди до единого не перестанут дышать. Медленно он занёс дубину над головой. «Стой! Не надо!» Мольбы его не трогали, понять их значения он не мог... Не мешкая больше ни секунды, он опустил руку. В следующее мгновение по пещере разнесся невыносимый крик.